Глава вторая. «Она не пойдет без меня», — Рокотов обычно смотрел на Савелия. Тот же, будто и не замечал грозы. «Не волнуйтесь, Ник, с маршалом моей реки ничего не угрожает. Вы посылаете их, хотя совсем не подготовились. Кто прикроет им спины? Какой запасной план вы придумали для отхода? Та проверка, которая только что ушла, не последняя. Нужно отменить все». «Не тебе решать, солдат». — пробасил маршал. Никто не сказал, что Рокотов здесь пятое колесо, но это чувствовалось. Роман, в комнате которого мы собрались после того, как ушел патруль, снова строчил что-то на клавиатуре. Наверное, вводил от нас местную службу безопасности. Весь прежний состав собрать не удалось. Передвижения ночью строго контролировались, поэтому были только те, кто жил в этом блоке. Но этой небольшой руководящей группы хватило чтобы принять пусть и не слишком продуманное, но решение. Действовать нужно было именно сейчас, пока безопасники совсем не сузили кольцо и не поступил приказ об усилении мер по охране уровней. Пока та электронная отмычка, на которую мы все полагались, еще действовала. Роман утверждал, что коды еще не сменили. В противном случае на добычу нового кода и изготовление отмычки ушла бы куча драгоценного времени. «Дину в этом случае опять пришлось бы влезать в систему безопасности, а он и так под подозрением. В случае же провала операция отложилась бы надолго. Внедрить своего человека к безопасникам не так-то просто. Я это понимала». «Пойдем вдвоем», — кивнул я маршалу. «Чем больше народа, тем сложнее передвигаться. Эйри!» Я бросил взгляд на Ника. он «И так ясно. Боится, что уйду без него? Или все же беспокоится обо мне?» «Дайте нам пару минут поговорить». Я, поймав согласный кивок, Савелия поднялась и вышла, не посмотрев даже, идет со мной Ник или нет. Эха в коридоре не было, а дверь в комнату Романа капитан прикрыл, что создавало некоторую приватность для беседы. «Зачем? Зачем ты идешь у них на поводу?» сорвался Ник, не давая мне сказать. «Ты знаешь их намерения. Уверена, что они рассказали тебе правду». «Уверена. Зачем им водить нас за нас? Он зло усмехнулся. «Ты наивный ребенок, Эрри. Борьба за власть не бывает из лучших чувств. Твой Савелий...» Рокотов склонился ко мне и заговорил тише. «Савелий не такой слабый романтичный человек, каким ты его видишь. Идеалист — чушь, манипулятор. Ему хочется власти не меньше, чем тем, кто правит сейчас. И он проведет всех через кровавую баню к своей цели. Вот только не из-за того, что хочет освободить...» «Да и тобой пожертвовать не моргнув». «Ты этого не знаешь», — возразил я. «А вот режим нынешней власти должен был почувствовать на собственной шкуре. Или Кэтрин подлечила тебе и память тоже?» Он недовольно выдохнул сжал губы. Разозлился. «Я все помню». И у себя дома читал и видел, что бывает от таких вот благих намерений разных. Савельев. «Нет, Эри. Он просто увидел в тебе способ добиться своей цели быстрее. считая, что он лжет?» «Что те, кто живет на нижних уровнях, не мучаются?» «Ты же сам видел, а я не могу оставаться в стороне, не могу, понимаешь?» «Что с тобой случилось?» Капитан прищурился, пыхтя как взбешенный бык. «Где то Эрика, которая убеждала меня в том, что это не ее война, что всегда есть угнетенные и властвующие?» «Где та, что учила меня не погружаться, не принимать все близко к сердцу? Что изменилось?» Я хотела уже ответить, но фраза больно ударила меня. И я проглотила напоминание о ее мнении обо мне, как о бессердечной твари, медленно выдохнув. Сложно было не увидеть сожаления в его глазах после того, как он понял, что его слова достигли цели. Но для меня его сожаление уже ничего не значило. Закрывшись безразличием, я холодно посмотрела сквозь капитана. «Не волнуйся, даю слово, что не перейду без тебя». «Да я не...» – зарычал он, но я сделала вид, что не слышу его слов – как не слышу и глухого удара кулаком о стену, прозвучавшего в коридоре за моей спиной, когда я вернулась в комнату Романа. Выходили молча. Подготовка не заняла много времени. Маршал набрал каких-то полезных вещиц, рассовав их по карманам. Легкий браслет с двумя кнопками обхватил его руку. Мой браслет пока призничал немного, но все же включил режим камуфляжа. Я ввела спутника в курс дела, и тяжелая, грубая рука маршала крепко обхватила мое запястье. Путь наш лежал почти на самое дно, туда, где прятались антигравитационные установки, использующие земную гравитацию, как источник и позволяющий станции оставаться на этой высоте. Для коррекции положения использовали уже маневровые двигатели, работающие от солнечной энергии, но они располагались на верхних уровнях. Нам до них не было дела. Расчет Савелия был верным, захват ног станции откроют дорогу к голове, то есть к оракулу. Но для того, чтобы попасть к ногам, нужно было пройти уровень безопасности, и вот на этом этапе все планы сопротивления рушились. Пройти вооруженный множественными камерами, датчиками и солдатами уровень, который как мелкое сито просеивал желающих попасть к антигравитационным системам, было невозможно. Бесконечные ступени уже двоились у меня в глазах, но маршал шел, не собираясь останавливаться. Лишь пройдя 15 уровней, мы остановились, чтобы перевести дыхание и дать ногам отдых. За все это время мы не встретили ни одного человека. Если бы я не знала о ночном запрете на передвижение, то решила бы, что станция вымерла. Даже наши шаги заглушались режимом камуфляжа, делая нас бесплотными призраками под стать окружающей обстановке. «Пройдем 29 и считай добрались», — отчего-то принялся рассказывать не слишком разговорчивый маршал. «Вот только мимо него придется почти ползти!» Я бросил на него вопросительный взгляд. «У меня нет планов попасть в тюрьму, а у тебя?» «Нет», — ответил я, и, помолчав, все же решилась. «Савелий делает это из-за убеждений. Роман из-за отца, а ты почему?» Маршал чуть обогнал меня, и мне удалось рассмотреть выражение его лица, а ответом он меня не удосужил. Поняв, что мой спутник не слишком собирается откровенничать, я смирилась — и мы в молчании продолжили путь. Миновав двадцать девятый, спускались уже легче. Маршал, повеселев, указал кивком на металлическую дверь уровня, по контуру которой тянулся бугристый сварной шов. «Тридцатый уровень. Перешеек. Слышал о нем? Эпидемия. Замуровали к чертям. Еще два уровня вниз с заваренными дверьми можно не волноваться. Здесь никого не встретишь, если только ты не веришь во всякую чертовщину». — пояснил он. Но словно в отмеску, внизу показался патруль вполне себе из плоти и крови. Компактной группы солдаты поднимались нам навстречу, я потянула маршала к перилам, освобождая место для прохода группы намного больше, чем требовалось. Но знакомое лицо заставило меня впиться в идущую взглядом. Серая мышь, которая допрашивала меня по прибытии. В руках у нее был черный прямоугольник, в котором я с ужасом узнала свой экран, выпрошенный у Эда. Попав в зону приема браслета, экран послушно загорелся, привлекая внимание мыши. Тентира! Пробормотал мой спутник задумчиво. Интересно, что ей понадобилось здесь? Стойте! Вдруг выкрикнула она, жадно уставившись в экран. Стойте! Подождите! Она подняла голову и принялась ощупывать взглядом все вокруг. Ищите! Ищите же, она где-то здесь! Черт! выругалась я и потянула маршала вниз. «Быстрее! Нужно бежать! Быстрее! Иначе!» Мне не пришлось пояснять дальше. Маршал понесся по ступеням, захватив меня и придавая ускорение. Сколько мы пробежали уровней, я не считала, но стук подош по лестнице за спиной слышала хорошо. Патруль явно разделился, проверяя, в какой стороне возникает сигнал. Мы бежали и бежали, пока не уперлась в дверь уровня службы безопасности. Я обернулась. Погоня затихла. «Наверное...» Проверяли лестницу, но этого не стерло ощущение, что мы попали в ловушку. Маршал тоже затравленно оглянулся. После посмотрел на меня. Ждем. По плану нужно ждать, напомнил он нервничая. Струйка пота медленно стекла по его красной щеке. Я понимала, что на камерах слежения будет странно выглядеть, если закодированная дверь вдруг сама откроется. Да и для привлечения внимания сейчас был самый неподходящий момент. Но ждать тоже было не лучшим решением. Совершенно не к месту вдруг вспомнились слова Рокотова о непродуманности операции. «Признаваться в своих ошибках другим тяжело, а признаваться в них себе невыносимо». «Открывай! Плевать на камеры!» — быстро проговорил я. «Может, там будет проще затеряться?» Маршал колебался. «Открывай, черт тебя возьми!» Пришлось взять его за локоть, давая свободу действия обеим рукам. Он достал из кармана силиконовую перчатку неловко влез в нее свои лапищи и, приложив контуру на двери, дождался, когда высветится запрос кода. Пришла очередь карточки, которую маршал достал из другого кармана. Душа у меня дрожала нетерпение, плохое предчувствие холодило затылок. Будто в подтверждении этому контур двери загорелся красным светом и экран на стекле замигал, выдавая надпись «Внимание! Нападение! Включен режим крепость!» Маршал выругался, будто прочитав мысли, и потянул меня обратно. «Может, карточку перепутал?» Я посмотрел на него. «Твою мать! Пойдем же! Надо возвращаться! Кот не сработал!» Он остановился еще раз с сомнением, посмотрел на дверь и покачал головой. «Они все равно не снимут режим еще сутки. По протоколу безопасности это минимальный срок. Не пойму только, как они узнали!» Маршал вдруг резко повернулся и впился в меня страшным взглядом. Его рука сильно сжала мое запястье, а второй он схватил меня за шею. Я совершенно не ожидал нападения... «Только не сейчас». Поэтому ошарашно смотрела на него, чувствуя, как внутри, вместе с удушьем, разливается злость. «Ты...» Лицо его побагровело от гнева. Помедвежье огромное тело маршала потеснило меня к стене. Я изо всех сил пнула его по лодыжке. Он замучал, но тут послышали шаги на лестнице, и мы оба затихли. Наши преследователи добрались до этого уровня. Хватка на шее ослабла, я закашлялась, пытаясь оттолкнуть его. «Совсем охренел!» захрипела, держась за горло. «Я тут ни при чем, урод! Только попробуй еще раз протянуть ко мне руки!» Я снова оттолкнул его, но он не сдавался, намертво вцепившись в мое запястье. Знал, чем это грозит, и не хотел терять преимущество, которое все еще обеспечил мой камуфляж. Мы затихли. Серая мышь медленно спустилась на площадку. Экран светился в ее руке. «Перегородить лестницу!» — почти завизжала она. Мы, не сговариваясь, побежали, пытаясь обогнать друг друга и вырваться из хлопывающейся ловушки. Я споткнулась, маршал, подтянув меня за себя, ловко забросил на плечо и понесся вверх по лестнице, буквально в последний момент, проскальзывая мимо солдат. На площадке третьего мертвого уровня он сбросил меня с плеча и вновь посмотрел с угрозой. «Это из-за тебя!» — наступал он на меня. Я обернулась и прижалась спиной к металлической стене. «Они знают твое местоположение! Ты — угроза!» Тебя специально подослали. Кто? Только попробуй. Я посмотрел вниз, не бегут ли за нами. Нашел время. Ты правда хочешь выяснить это сейчас? Надо убираться потом. На месте будешь спрашивать, сколько влезет. Чтобы я привел этот хвост, бегущий за тобой к Савелию? За каким хреном? Я просто переломлю тебе шею, и ты ничего не скажешь, и мразь. Он сплюнул на пол и потянулся, чтобы снова схватить меня. Но на этот раз моя рука была свободна, и я зажала камень с электрошоком. Маршал откинул от меня на метр, он упал и затих. Удивленное выражение застыло на его лице. А я, стоя над его огромным телом, решала, что же мне теперь делать. В довершении удачной ночи в этот момент камуфляж дал сбой, открывая меня всем камерам. Я чертыхнулась. Нужно было срочно уходить. Одной. Боковым зрением я с удивлением ловила движение, открывающееся намертво заваренной двери. И в следующий миг... К моему рту и носу плотно прижали грязную тряпку. Я затрепыхалась, но на втором вдохе сознание рухнуло в черноту.